Ночь была жаркой. Я проснулась от того, что вся вспотела, а кожа на лице ужасно щипала. Пахло чем-то странно острым. Я откинула одеяло и оглянулась на вторую половину кровати. Пол мирно спал. Приподнявшись на локте, коснулась своей щеки и испуганно отдёрнула руку. На коже было что-то скользкое, горячее и будто тянулось вслед за пальцами. "Пол, проснись!" вскрикнула я, но получился какой-то хрип. "Что случилось, Саша?" Сонна спросил тот: "У меня что-то с лицом, очень щиплет". Теряя голос, прошептала я: "Сейчас посмотрю". Поднялся пол и включилось освещение. По его взгляду поняла, что произошло что-то страшное и задрожала всем телом. "Что со мной, пол? Не молчи". Саша вскочил он и сразу схватился за коммуникатор. "Я вызову Данира". "Пол, что это?" вскочила я и попятилась к зеркалу. "И что с моим голосом?" Саша, подожди, не смотри туда. Протянул руку он, но я уже оглянулась и с неверием смотрела на своё лицо. Я просто ужасна. Пол, я не знаю, что это. Я могу заразить Данира. Пол тут же бросился к зеркалу и взглянул на себя. Его кожа была чиста. Нет времени, надо в лабораторию, крикнул он и начал одеваться. Дрожащими руками я стала надевать на себя первое, что нашла. Шаттл прибыл к жилому комплексу почти мгновенно. Пол взял меня на руки и вынес из дома. Я дрожала в его руках и рыдала почти до самой лаборатории. От слез кожа на лице щипала еще больше, но я не могла успокоиться. Внеся меня в лабораторию, Пол тут же связался с лоенским представителем и попросил помощи. Местные врачи быстрее до Нира могли определить причину произошедшего. Успокойся, милая, все будет хорошо. Возможно, это аллергическая реакция на какой-то местный плод. Ожидая Лоенцев, поддерживал Пол. Реакция. У меня слезла вся кожа с лица. Шипящим голосом проговорила я, нервно притопывая ногой и те ребя подлокотник кресла. Врач, лоенец, прибыл быстро. После осмотра нам тут же доставили медицинский стерильный модуль и меня перенесли туда. Причина действительно была найдена. Это химический ожог от пыльцы цветущего в это время года растения. Многие здесь об этом знают и остерегаются его. Поло обрадовало одно. что агрессивное воздействие вещества было остановлено лоянским препаратом и дальнейших имеющихся повреждений ожог не распространится. Пол попрощался с врачом и представителем и снова оказался рядом. Он был бледен, тревога не сходила с лица, но уверенно сжав мою руку, проговорил: "Главное, реакция остановлена. Большего повреждения не будет. Большего, а это на меня смотреть нельзя. Всё заживёт. У тебя хорошая регенерация". Пол, такие шрамы не заживают без следов. Я не смогу жить с таким лицом, задрожала я. И мои связки обожжены. Саша, любимая, его голос тоже дрожал. Пол был в смятении, но мне надо было успокоиться самой и успокоить его, иначе он мало поможет в таком состоянии. Я набрала воздуха в лёгкие и задержала дыхание. У тебя ведь всё получится, спросила я, касаясь его лица рукой. Только действовать надо быстро, чтобы шрамов не осталось. Поло живился, поднялся и огляделся вокруг. В его глазах я увидела готовность сделать все, что только от него зависит, и это ободрило. Я дам тебе новое лицо. Ты будешь красивой, обещаю, – заявил он. Ты меня не разлюбишь? – заплакала я, морщась от боли. Любимая, замолчи, просто успокойся. Пол быстро переоделся в операционный костюм, взял сканер и провёл диагностику. "Я правда буду красивой?" спросила я, когда он на минуту задумался над диагностическим визором. "Лучше прежней". Тут же вернулся Пол и улыбнулся. "Ожог не задел глубокие слои кожи, я всё уберу. Заживать будет долго, но всё будет чудесно, обещаю". "А мой голос восстановится?" "Я очень постараюсь, Саша". "Я тебе верю". прошептала я и крепко сжала его пальцы. Я люблю тебя. Закрывай глаза и ничего не бойся. Он быстро ввёл релаксант, и я уронила голову на кушетку в отчаянной надежде, что правильно рассчитала дозу аллергена.